Глава двадцатая. После обеда мне позвонил Ашу Дайхи. «Виктор!» — воскликнул он, едва я принял вызов. «Ты что себе думаешь?» «И тебе добрый день, Ашу!» — усмехнулся я. «Да-да, приветствую!» — машинально отозвался он. «Виктор, ты в курсе, что завтра открытие столичных магических игр?» «Конечно, в курсе. А ты вообще помнишь, что на твоей машине до сих пор не стоит ни одной уникальной рунной технологии?» Вкратчиво поинтересовался Ашу. «Эм...» — я слегка подбис, переваривая его в витиеватую формулировку. «Виктор!» — взвыл Ашу. «Ты понимаешь, что открытие магических игр — это наш шанс. Мы можем завтра устроить такую рекламную кампанию, которую еще долго не сможем себе позволить на другом мероприятии за деньги. А сейчас ее можно сделать бесплатно. Это открытое общественное мероприятие. Но только при условии, что нам будет что показать. Согласен?» «Согласен», — осторожно подтвердил я. Внезапный энтузиазм Ашу меня несколько пугал. «Я понимаю, что ты глава рода и ты занят», — продолжил Ашу. «Поэтому я взял организацию на себя. Я договорился с отцом и дядей. Завтра они при случае прорекламируют наш сервис своим знакомым. ну знаешь, когда хвастаются успехами детей, вот они и будут мной хвастаться. Я и сам буду хвастаться». И тебе надо бы вернуть пару слов про наш бизнес, если сможешь. А после организации церемонии открытия мы покажем работу рунных цепочек всем желающим. На наших машинах, вживую. Но, Виктор, на твоей машине до сих пор ничего нет!» Честно, я пытался подобрать челюсть с пола. «И это Ашу, тот самый изобретатель, который ещё месяц назад видеть ничего не хотел, кроме своих любимых рун, и которого его родня чуть ли не насильно тыкала носом в договор. Я в шоке». «Непорядок?» — только и выдавила из себя я. «Значит так», — заявил Ашу. «Сейчас! Прямо сейчас гони свою машину ко мне. В смысле, в наш автосервис. Я тут в своём боксе сижу. Мы только что закончили доводить до ума звукоизоляцию на моей машине. Теперь займёмся твоей». «Ты же только герб хотел», — напомнил я. «Не, я был не прав самокритично признал Ашу. «Если показывать, то показывать всё сразу. И тебе тоже надо поставить и звукоизоляцию, и герб на подсветку». Будет лучше, если мы с тобой завтра встанем в разных местах на парковке подальше друг от друга, чтобы увеличить охват потенциальных клиентов. Ты будешь показывать одним, я другим. Ещё и шанс привлечь тех, кто просто издали увидит нашу презентацию, будет вдвое больше. И ведь он правда всё продумал. «Ашу, из тебя получился просто прекрасный деловой партнер», — искренне восхитился я. это полностью прав, я немедленно отправлю машину к тебе». «Благодарю!» — в его голосе послышалась улыбка. «Жду!» Ашу сбросил звонок, а я так и остался сидеть с мобильником в руке, медленно приходя в себя. «Нет, я видел, как люди меняются, но не так же резко». Что ж, да и хи можно поздравить их. попыткой развернуть Ашу лицом к реальной жизни сработала на все 100 В этом энергичном дельце даже я уже не распознал бы прежнего сумасшедшего изобретателя. Вызвав Торма, я поручил ему прихватить кого-нибудь из бойцов в качестве водителя и съездить на автосервис. Подождет, пока ашу его навесят рунные цепочки, проконтролирует процесс на всякий случай и пригонит машину обратно. Я уже пришел в себя от удивления и начал думать на перспективу. Энтузиазм Ашу — это хорошо, и рекламная кампания, которую он придумал, считай, на ровном месте тоже отлично. Но опыта Ашу все-таки не хватает, равно как и умение видеть картину целиком. Допустим, мы привлечем завтра клиентов. Может, и не особо много, но кто-то точно захочет установить себе такие же штуки. И что? Автосервис-то у нас еще не работает? Пришлось выцеплять Рашта, а потом звонить партнеру еще раз и согласовывать детали. «Нам нужно открыть автосервис завтра же. Может, под вечер, но люди должны выйти на рабочие места и хотя бы осмотреться до того, как приедет первый клиент». Рашт матерился в полголоса, начиная спешно обзванивать тех, с кем он уже договорился о работе у нас. На заднем фоне, когда Ашу передал задачу своим, его парни тоже взвыли, но уже в голос. Сам Ашу растерялся. Ненадолго, правда? Он быстро сообразил, что они-то как раз во вполне себе привилегированном положении. Как минимум две машины они уже сделали, Ашу и мою, а значит, в присутствии клиентов точно не будут метаться по боксу в поисках того же инструмента. В общем, вечер вышел веселый. Но дело сдвинулось с мертвой точки, и это главное. Вполне возможно, уже послезавтра наш бизнес принесет первые деньги. На следующий день мы с Валерий приехали на открытие магических игр пораньше. Мероприятие проходило во Дворце Спорта неподалеку от центра города. Комплекс сооружений был огромным. Здесь проводились чуть ли не все спортивные мероприятия Империи. Финалы так точно. Сам комплекс занимал площадь, сравнимую с Императорским дворцом. Я догадывался, что желающих посетить мероприятие будет много. Как ни крути, магические игры открывал Император. И для многих простолюдинов это была чуть ли не единственная возможность увидеть его вживую. И запредельно высокая цена на билеты не была останавливающим фактором. Народу было действительно очень много. На парковку спорткомплекса пускали только машины аристократов или участников соревнований. Иначе даже здешняя гигантская парковка не вместила бы всех. Прежде чем идти на трибуны, мы заглянули в букмекерскую зону. Разных контор здесь было около десятка, под них выделили отдельное здание, желающих сделать ставки тоже хватало, и даже полсотни приемных окошек ситуацию не спасали. Похоже, игры действительно были очень популярны в стране. Для меня неприятным сюрпризом оказалась сетка соревнований, таблицы были выведены на большие экраны под потолком. Честно скажу, я даже не заглянул в регламент, слишком уж подробно Эксара рассказывал мне о турнире. Он не мог пропустить ничего важного, да мы с ним ни о чем другом за последнюю неделю и не говорили. Оказалось, еще как пропустил. Турнирная сетка финального этапа уже была почти наполовину заполнена. В одну шестнадцатую финал автоматом прошли не только победители и призеры региональных игр, но и мы с Амисатом Рамсей как обладатели персональных приглашений Императора. Это означало, что я пролетал мимо отборочных. А главное, мимо ставок на них. И что самое неприятное, на первый же бой против нас выйдут не случайные соперники, а те, кто пройдет несколько отборочных стадий. Слабаки до одной шестнадцатой не доберутся по определению. Да, подстава так подстава. А я еще и союзников в это втянул. Нет, все они взрослые люди, каждый сам решает за себя, но я был уверен, что мы сможем отбить свои ставки еще на этапе отборочных и потом уже играть на выигрыш, грубо говоря. А в одной 1.16 есть далеко не иллюзорный шанс проиграть первый же бой. Ладно, придется пересмотреть свою стратегию ставок, время подумать у меня есть. До окончания церемонии открытия ничего не изменится, сегодня боев не будет. Никаких, даже отборочных. Вечером ставки сделаю, после фейерверка. Букмекеры наверняка будут работать до самой ночи, иначе им с такой толпой не справиться. Заодно и народу тут станет поменьше, а то не протолкнуться. Входов на главную арену, где будет проводиться открытие и бои финальной стадии, было несколько. Мы вошли поближе к нужной нам ложе. Сегодня мы будем гостями Эксара. Не только мы, кстати. Учитель пригласил в свою ложу также Ридера и Алера. Ему же эта ложа полагалась как одному из высших должностных лиц страны. Арена была выполнена в виде огромной чаши. Дно представляло собой круглую песчаную площадку диаметров метров 200, а зрительные ряды поднимались уступами вверх. Первым рядом шли ложи аристократов и высших чиновников. Треугольный сектор vip зоны располагался в тени под навесной крышей, а остальные посетители вынуждены были щуриться на полуденном солнце. В ложе Эксара уже собрались и сами Эксара и Ридера. Ложа была рассчитана на 16 мест. Так что приехали не только главы родов. От Эксара был мой учитель глава рода с женой и двое их сыновей. Младший участвовал в категории «мастер». от Тридера был глава рода с женой старейшина и еще один молодой мастер. Ну, как молодой, ему лет двадцать семь на вид было. Тоже участник турнира. А Лера пока не подошли. «Приветствую, господа и дамы», — склонил голову я. Аристократы обернулись и склонили голову в ответ. «Это дома мы могли вести себя попроще, а здесь мы на виду у очень и очень многих, так что стоит соблюдать этикет досконально». «Позвольте представить вам мою невесту, Валерий Балари, вольную аристократку», — произнес я. Валерий тоже удостоили приветственными кивками, а молодые мастера еще и заинтересованными взглядами. Впрочем, женщины от них не отстали. Я представил невесте всех, кого знал. Главы родов представили мне своих молодых родичей, с которыми я прежде не встречался. Все это затянулось минут на пять. «Добро пожаловать, госпожа Баларий!» — улыбнулся старик Ридера, когда с представлениями было покончено. «И счастлив видеть вас вживую, наконец! Виктор много о вас рассказывал!» «Благодарю!» — склонила голову Валерий и украдкой бросила на меня вопросительный взгляд. «Я тоже рада познакомиться с союзниками!» Старик Ридера вопросительно вскинул брови. «Я-то уже привык, что Валерий ведет себя, как моя жена, но для незнакомых с ней аристократов это наверняка выглядело странно. Невеста, не жена. Не так уж редко помолвки расторгались». «Никуда им теперь друг от друга не деться», — негромко сказал мой учитель. Виктор не просто так настаивал на своих обязательствах. Поверь мне, и что вам им есть за что бороться. Они подходят друг другу идеально. Эксара стоял спиной Карине, его видели и слышали только мы, по сути. Поэтому он мог себе позволить более-менее развернутое объяснение. Я не сказал бы и этого. Очень уж пристально меня рассматривал Феликс Рамсэй, чья ложа была расположена через три от нас. «Или не меня, а Валерий?» «Не на самом деле. Будучи под прицелом чужих заинтересованных глаз, я вообще не собирался отступать от этикета». Приветственно кивнув представителю рода Рамсей и увидев ответный кивок, я вновь сосредоточился на своем ближайшем окружении. «Не похоже, кстати, что союзникам после слов моего учителя стало что-то понятно. Единственный вывод, который они точно сделали». Эксара-старший одобряет наш брак. И это определило отношение к Валерии. Приняли ее довольно сдержанно, но тепло. Я думал, хуже будет. Особенно после того, как я жестко отстаивал нашу помолвку. Алера пришли еще через несколько минут. Глава рода тоже был с женой, но в отличие от Ридера и Эксара, он привел с собой только сына и дочь. Никаких старейшин. Оба молодых Алера были участниками турнира. Сын в категории «мастер», дочь в категории «профессионал». И, как я понял из дальнейших разговоров, у девушки шансов было больше. В прошлом году она уже участвовала и дошла до 1-8 финала. Молодежь присматривалась и ко мне, и к Валерии, но в разговоры особенно не вылезала. Общались в основном главы родов. Я тоже больше слушал. Да и не смог бы я ничего внятного сказать, поскольку разговор крутился вокруг шансов участников. Было познавательно. По крайней мере, имена фаворитов в своей категории я запомнил. И кое-какие советы старшее поколение нам тоже выдало. Может и пригодится. Когда заиграл гимн империи, трибуны мигом притихли. Здесь не было традиции подпевать, но символы своей страны уважали все. На песке арены появилась огромная проекция флага страны, а гимн с каждым аккордом звучал все громче. когда гимн Закончился. На арене воцарилась мёртвая тишина. «Мои дорогие подданные!» — раздался усиленный голос императора. На арене вспыхнула его укрупнённая иллюзия. Видимо, это та же технология, которая использовалась на аукционе Сокор. Только сейчас проекция была выведена в центр арены, чтобы её было видно всем. А голос императора раздавался сбоку, из ложи в которой он и находился. «Я рад видеть, что в нашей империи интерес к магическим играм не ослабевает, продолжил император. Традиция демонстрировать силу молодёжи пришла к нам из очень древних времён. Она объединяет все поколения: зримо, неуклонно, надёжно. В течение ближайших 3 недель у всех молодых магов нашей страны будет возможность проявить себя и возможно найти своё будущее. Для старшего поколения игры давно стали символом Символом силы и уверенности в будущем, которое мы передаем в руки молодых. Магическая сила и умение всегда были и будут основой нашего общества. Магам многое дано, но и спрос с них соответствующий. Молодым талантам открыты все двери. Покажите все, на что вы способны, и награда не заставит себя ждать. Я объявляю магические игры открытыми. И пусть... Победит сильнейший!